— Не пугай, у меня бумаги сохранились. — Что за бумаги? Он сжал кулаки и надвинулся на жену с твердым намерением ударить ее в толстый живот. — Спермограмма твоя. Слово «спермограмма» вдруг отрезвило Синичкина и прервало наступление. Более того, это медицинское слово... вязанная понятием только с мужским индивидуумом, опять жутко напугало его, и капитан тотчасу разумел, что жена не вретёт, а говорит истинную правду, а значит, эти головастики у него и вправду мертвы. Загугукал ребеночек, И Анна Карловна устремилась к нему: « Он кушать хочет, маленький, Метвое семя у меня. Повторял про себя Синичкин, мертвая. А кто маленькому закашка исходит Володя скосил глаза на грудника, и тот вновь улыбнулся ему всей мордашкой, отчего у Володи вдруг защемило сердце и подступил комок к горлу. Он внезапно осознал, сколько в нем нерастраченной любви скопилось, сколь сильна она, нетраченная годами, и что если не начать отдавать ее хоть по капле, то загнется он от тоски преждевременно, сознавая свою никчемность, забродив жизненными соками, превращающимися на старости в уксус». И вскричал тогда милиционер. «Я люблю тебя, Аня!» Он подбежал к жене, обнял ее за теплые плечи, прислонился губами к мягкому уху и зашептал. «Мы вырастим его! Мы вырастим нашего мальчика очень хорошим и умным!» «Да, да!» — жарко вторила Анна Карловна. Он вырастет в красивого юношу. Да, и у нас будут прекрасные внуки на старости лет. Да, вскричала в экстазе жена и попыталась было, забыв обо всем, отдаться Синичкину здесь же, закинув ему за талию тяжелую ногу, но он отстранил ее властно и сказал, нужно кормить ребенка. Участковый вышел в ближайший супермаркет и купил детского питания для самых маленьких. Всяких баночек и коробочек лежало в его сумке множество, опять же памперсы и присыпки. И Володя заторопился домой, дабы накормить сына и сделать его жизнь комфортной. — Сына? — переспросил он себя, оставляя на снегу следы сорокового размера, и решительно подтвердил — сына. «Значит, семён Владимирович?» — спросил он у жены, разгрузив покупки. «Ага!» — кивнула она и улыбнулась. Синичкин смотрел на свою половину и с удивлением обнаруживал в ней перемены. Лицо разгладилось, морщинки лучились только возле глаз. Все ее движения были плавны, словно лебединые. Она ухаживала за ребенком, как будто только этим всю жизнь и занималась. Ловко надела на него памперс, ловко соорудила в бутылочке материнское молоко и сунула соску в губки. Синичкин! Синичкин! Ну, пойду я на службу! Ага! Анна Карловна даже не обернулась в его сторону. Вся ребенком была поглощена. А обычно провожала его до самых дверей, шарф поправляла и проверяла блеск форменных сапог. Синичкин решил не обижаться, так как стал отцом. Он вышел из подъезда и направился в отделение, отмечая, что побаливают ляжки. «Должно быть к перемене погоды», надо попросить жену смазать их бабкиной мазью На работе участкового ждал сюрприз в кругу сослуживцев в больничном обмундировании сидел лейтенант карапетян и хлопал черными глазами сбежал вскричал синичкин сбежал урод подтвердил погасян а как же язык карапетян открыл рот из него вывалилось что-то длинное, синее, с багровыми пятнами. и е о провыл он. «Пришили», — прокомментировал Зубов, лузгая семечками на пол. «А что сбежал?» — спросил Синичкин. после наркозовая тряска», — пояснил майор Это когда человек после наркоза себя не осознает и торопится куда-то идти. Тут сестры не уследили. Бумагу накатаем на госпиталь. Все карьеристами стали. «Уэй-ю-эй!» подтвердил Карапетян. Быстро задышал и опять высунул язык, словно собака. «Вези его зубов обратно в госпиталь!» — распорядился погасян «И наори там на всех!» «В таких погонах? Плевать там на старшину хотели!» «Фиг с тобой!» — сжалился майор. «Надевай прапорщика!» «Есть!» — вытянулся Зубов. Обладатель русской жены подхватил лейтенанта под мышки и потащил на выход. Тот не сопротивлялся, лишь постанывал «Наркоз отходит!» — пояснил командир. «А мы...» «Ребеночка из детдома взяли!» Зачем-то сказал Синичкин. «Да что ты!» — обрадовался Погосян. «Поздравляю! Ай, молодца!» «Маленький такой!» Володя раздвинул руки на расстоянии полуметра. «Вот такой!» «Ай, богатырь!» — прицокнул Армянин. «Мальчик!» «Так точно!» «Имя дали?» В честь деда моего семёном назвали. Это хорошо, что в честь деда. Наши предки живут в наших потомках. Погосян сказал это и вдруг загрустил. Синичкин увидел его грусть сразу и спросил, про что она. «Сколько детишек сегодня поубивали!» Прослезился майор. Надо в ворон этих выводить. Средство наверняка какое-нибудь существует. И тут Володя Синичкин понял, откуда взялся его младенец. Как будто поразило его. Мальчишка из тех, кого сегодня порвали на кусочки вороны, каким-то неведомым чудом ему удалось спастись. Но каким образом он преодолел голым по снегу почти километр? Ведь грудной мальчишка. «Ультразвук на них воздействует», — продолжал майор, потирая волосатой рукой глаза. «Такие установки сигналы испускают особые, которые человек не слышит, а всякая другая тварь с ума от них сходит». Синичкин не отвечал командиру, а думал, что вот такой у него сынок появился, из икры выродившийся, учеными отложенный. «Фу, гадость!» — поморщился Володя, но тут вспомнил улыбающееся лицо мальчишки и решил, что это совсем не гадость. «Согласен с тобой», — поддержал Погосян. «Всех бы этих тварей в костер, чтобы мясом их паленым надышаться! Ну да ладно!» Что с Ильясова? Честно говоря, Синичкин совсем забыл об Ильясове, да и не хотелось ему вспоминать о татаре не вовсе, так как в жизни объявились новые подробности, вытесняющие рутинные дела. — Я ж говорил, что не следователь, — заныл капитан. — А как же интуиция? — Что-то замолчало. А может, Ильясов все симулировал? предположил Володя. «Инсценировал все, а сам куда-нибудь скрылся». «Куда?» — поинтересовался Погосян. «Может быть, действительно в Крым?» «Без уха и ноги», — съязвил начальник. «И зачем ему это?» «Квартиру бросать, любимую работу». «Не следователь я повторил Синичкин. «Опроси еще раз соседей». «Я думаю, что преступление в квартире произошло. Как-никак все стены в крови. Еще раз жил площадь, обследуй. Может, чего найдешь?» Синичкин покивал головой, подумал о том, что ноги еще больше заболели, и посмотрел в глаза Погосяна с мольбой, мысленно прося, чтобы тот его отпустил домой. «Знаешь что?» — решил Армянин. «Ступай-ка ты домой!» «Выглядишь плохо. Тем более, что ребенка усыновил. Жене надо помогать на первых порах. Иди!» Синичкин бы поцеловал Погосяна в самые губы за способность чувствовать ближнего, но вместо этого шепотом выразил признательность и через двадцать секунд отбыл из отделения, чтобы побыстрее прибыть домой».